руна десятая. иль маринин выковывает сампо от старика знахаря погнал войны коня прямиком в калевалу только мелькали вдоль дороги и деревья и ничего уже с ним по пути не случалось по полям и болотам по холмам и лесам мчались скрипя полозьями сани А когда подъехал вещий певец к пределам родимой Вяйнюлы, границам Осмо, то возрадовался и сказал такие слова «Пусть растерзает волк сонливого лапланца, пусть приберет чума ее у Кахайнена, — говорил он, что никогда не вернутся мне живым в долины калявалы но не вышло по его». От радости искусно запел Венемёнин дивную руну и напел золотую ель на краю вяйнялой. Подняла она вершину к небу, подперла тучи и распустила золотые ветви. Пел, заклиная, светила старец, и спускался месяц наверхушку, и сходила небесная медведица на ветви. Но недолгой была радость Вяйнемёнина. Чем дальше заезжал он в родные земли, тем тяжелее становилось у него на сердце, и тем ниже склонялась его голова, ибо обещал он за свою свободу послать в угрюмую похвелу славного Ильмаринина. У кузницы мастера, откуда раздавались тяжкие удары молота, Остановил песнопевец узорчатые сани. Увидя старца, спросил Ильмаринин. — Где, Венеменин, пропадал ты так долго? — Был я в Похьюле, — ответил Венеменин. — В полночной Сариоле жил среди лапланских чародеев. — Что же ты видел там, мудрый старец? — спросил кузнец. — И как удалось тебе вернуться? — Видел я на холодном севере девицу, — сказал Вайнеменин. — краша она самой красоты, а женихов не ищет и мужа не выбирает. Пол похел и суровой славит эту девицу, краса ее, как лунный свет. Как солнце она сияет, даже звезды небесные с ней не спорят. Только взглянешь на ее косы и все на свете забываешь. Слушай, Ильмаринен, если поедешь ты в похвелу и выкуешь мельницу сампо, что будет молоть и муку, и соли деньги, если украсишь ее пеструю крышку, то в награду за работу... Отдадут тебе эту красавицу в жены. Насторожился Ильмаринин. Уж не обещал ли ты меня отдать в туманную сарелу, Чтобы самого себя оттуда вызволить? Нет, Ванемянин, не пойду я в похилу. Героев там ждет погибель, Славных мужей там смертью встречаю Понял вещий старец, что не обойтись ему без хитрости, и завел лукавую речь. Видел я и другое чудо. Выросла на краю калевала золотая ель, какой никогда не бывало прежде. Подпирает она собою тучи. С вершины ее светит месяц, а на ветвях лежит медведица. — Нет на свете такого чуда, — сказал Ильмаринин. — Мне ли не знать, чему девица в Калевале, но не встречал я здесь золотой ели. Неужто мне глазам не верить? — Раз слова моего недостаточно, — сказал мудрый старик, — так пойдем туда, сам увидишь, правда это или пустые росказни. Пошли они на рубежи Осмо, туда, где напел Венеменен золотую ель, где зачаровал светило. Увидел кузнец небывалое диво, и никак ему не налюбоваться сиянием дерева месяцем в верхушке небесной медведицы на ветвях. — Если и теперь не веришь, — схитрил Венеменен. Полезай наверх, да сними медведицу и месяц. Уж руки твои тебя не обманут. Так Иль Маринин и сделал. Полез на ель под небеса, чтобы снять с ветвей светила, Руками пощупать дива, золотое дерево тихонько над ним потешается. Эх, герой, простая душа, эх, богатырь несмышленый! как дитя неразумные полез ты наверх, чтобы пощупать призрачный месяц, чтобы в руки взять отблеск созвездия. А Вейнемейнин тем временем, дабы разбудить бурю и всколыхнуть воздух, запел могучую песню, прося ветер умчать Ильмаринина на своей лодке в похлелу, в зябкую страну тумана, и зашумела страшно буря. Разорвала воздух, подхватила Иль-Маринина, И по дороге ветра, по голубой воздушной стезе, Помчала его в сумрачную сареолу. Прямо во двор хозяйки Похьялый принес кузнеца ветер, Да так не слышно, что даже косматые псы не забрехали. В то время лоухи как раз во дворе стояла Удивилась она гостю и говорит, «Из каких ты будешь героев, если ходишь путем ветров по дорогам воздушных саней так, что и собаки тебя не чуют?» «Не затем я пришел сюда», — достойно ответил кузнец, «чтобы у чужих ворот затевать с собаками свару». «А не слыхал ли ты, чужеземец?» — спросила богатыря, редкозубая старуха, — об искусном мастере Ильмаринине. — Давно моего здесь ожидаем. Обещан он нам, чтобы выковать сам по. — Знаком я с этим кузнецом, — усмехнулся горько пришелец. — Я и есть Ильмаринин, тот самый искусный мастер. Мигом Порскнула старуха Лоухи в гордицу и велела своей дочери, что было остальных прекраснее, нарядиться в самое лучшее платье, повесить на грудь жемчуга, а в уши серьги положить румяна на щеки и смочить глаза отваром для томного блеска, ведь прибыл в Сариолу знаменитый Ильмаринин, чтобы выковать изобильное сампо, раскрутить его пеструю крышку. Выбрала дочь похелой, краса земли и моря в кладовой лучшие наряды, застегнула медные застежки, перевязала золотой пояс и вошла в горницу. Стройна она и гибка, глаза огнем мерцают на щеках алый румянец, на груди жемчуга и злата, а в косы вплетены серебряные нити. Ввела в дом старуха лоухи кузнеца Иль маринина Залюбовался он красавицей, никак не оторвать ему от нее глаз, и позабыл вовсе обиду на лукавство Венемейнина. Накормила хозяйка похилы гостя досыта, напоила вдоволь, угостила всем, что было в доме самого лучшего, а потом сказала. «Ну что?» ильмаринин великий кузнец если сумеешь ты сделать сампо из лебяжьего пуха молока нетели овечьей шерсти и ячменного зерна то получишь в награду за работу мою красавицу дочь от чегого же не выковать сампо сказал в ответ ильмаринин делал я дела и труднее попросил Ильмаринин старуху Лоухи отвести его в кузницу к горну и наковальне но не оказалось у хозяйки похёлы кузницы не устроены у нее мехи и наковальня другой бы развел руками но не привык отступать от слова славный кузнец сковавший кровлю воздуха пошёл он искать в мрачных просторах похёлы место где поставить свою наковальню. Долго ходил он по стылым землям, пока не увидел пригодный утес, удобный для кузни. Там и велел иль марине на рабам лоухе обустроить горнила и мехи. Вскоре выросла на утесе новая кузница. Зажег в ней Иль-Маринин огонь и бросил в пламенное горнило... Лебяжий пух, молоко нетельной коровы, Шерсть летней овцы да ячменное зерно. Рабам же Лоухи велел без устали Раздувать мехами жар. День и ночь без отдыха качали рабы мехи. В камень ушли их пятки, на руках наросли мозоли. Спустя трое суток заглянул Ильмаринин в пылающее горнило и увидел, что вышел из огня дивный лук с золотыми дугами и серебряными навершиями. Всем он был хорош, но глубже смотрели глаза Ильмаренина, и открывался им сокровенный нрав его творений. Имел лук дурное свойство: каждый день приносить себе жертву не мог удержаться от убийства. Такому луку не обрадовался мастер. Разломил его надвое и бросил обратно в огонь, а рабам велел качать мехи пуще прежнего. На другой день снова заглянул Ильмаринин в горнило проверить, что вышло из пламени, и увидел на углях челнок с медными уключенными, и расписными бортами прекрасен был на вид этот челн но характер имел жестокий всякий раз сам собой ушел он в сражение и без нужды топил все встречные лодки не обрадовался такой ладье ильмаринин разломал ее в щепки и бросил в пламя а велел еще сильнее раздувать в горне жар Прошел еще один день и увидел кузнец, как ступила из огня на дно горнила злоторогая корова со звездами на лбу и сияющим солнцем между рогами. Хороша была собой корова, но дурной у нее нрав. Не дает доиться, уходит в лес и пускает молоко в болотные мхи. Недоволен остался Ильмаринин злоторогой-коровой, разрубил ее на куски и бросил в бушующее пламя, а рабам наказал, что есть силы качать мехи и раздувать жар в углях. На четвертый день поднялся над пылающим дном горнила дивный плуг. Сошник у него золотой, стержень из меди, а ручки серебром обложены. С виду плуг, чудо чудное, но обычай у него никудышный. Своё поле пахать не хочет, всё бы ему бороздить соседский выгон. Разломал Ильмаринин дурной плуг и бросил его назад в горнило. Увидел кузнец, что не хватает мехам силы нагнать в угли нужного жара. И позвал тогда на помощь ветер. Взмолился к дремлющей буре. В тот же миг проснулись ветры. Налетели буйно с четырех сторон и три дня раздували в горниле пламя так, что из окошек кузницы рвался огонь. Из дверей неслись искры, а к небу поднималась туча гари и мешалась с облаками. К исходу третьего дня увидел Ильмаринин, что выросло из углей долгожданная мельница Сампо. Схватил славный кузнец клещи да молот и стал доковывать чудесное Сампо, прилаживать ему пеструю крышку, чтобы мололо оно, когда надо муку, когда надо соль, а когда надо деньги. И вот уже завертелась крышка. Уже мелет сампо по, спор то, что пожелаешь. С рассвета мелет меру на потребу, днем меру на продажу, а вечером меру на пирушку. Обрадовалась хозяйка похвелы из обильной мельницы и велела отнести ее в Медную гору. Там, в глубокой пещере, заперла она Сампо за девятью замками и навела чары, от которых вросла мельница в землю и пустила длинные корни. Теми корнями, что крепче любых цепей, закрепила старуха Лоухи Сампо. Один корень ушел вглубь земли, другой зацепился за берег моря, а третий обхватил утес. Иль Маринин же, исполнив обещание, сказал старухе, «Что ж, сковал я сам по, отдашь ли теперь за меня девицу?» Но, — ответила кузнецу, — сама красавица похьелый, «Если уйду я в чужую страну, то замолкнут здесь птицы, и улетит кукушка с родных холмов». «Нет, не хочу я оставлять своих девичьих дней и веселых забот. Не спел я еще все песни и не наигралась в роще Опечалился Ильмаринин. Не хотел он волить красавицу, а злая хозяйка похвела и сама рада не платить за сам по любимой дочерью. Не наставляя ее родительской властью, Оставила Лоухи дочь дома. Кузнеца же в награду за работу только накормила, напоила и отправила на ладье в Калевалу, призвав северный ветер нести лодку по Синему морю, покуда не достигнет Ильмаринин родных берегов. Так ветер и исполнил. Прибыв в Калевалу, Рассказал кузнец все, как было вещему Вянеменину, и удивлялся тот изобильному Сампо, и печалился печалью Ильмаринина.